Глава 9 Было уже довольно поздно, около 11 когда гости, вновь воссоединившиеся в ландшафтной, стали прощаться. Консульша, после того, как все кавалеры поочередно приложились к ее руке, поднялась наверх в свои апартаменты, спеша узнать, как чувствует себя христиан. Надзор за горничными, убиравшими посуду, перешел к мамзель Юнгман, а мадам Антуанетта, удалилась к себе в антресоли. Консул же пошел вниз с гостями, провожая их до самого выхода. Резкий ветер нагонял косой дождь, и старики-крегеры, закутавшись в тяжелые меховые шубы, поспешили усесться в величественный экипаж, уже давно их дожидавшийся. Беспокойно мигали желтоватым светом масляные фонари, висевшие на протянутых через улицу толстых цепях укрепленных на кронштейнах возле подъезда. На другой стороне улицы, круто спускающейся к реке, то там, то здесь, из темноты выступали дома с нависавшими друг над другом этажами, с решетками и скамейками для сторожей. Между булыжников старой мостовой кое-где пробивалась мокрая трава. Свет фонарей не достигал Марианкирхи, и она стояла, окутанная дождем и мраком. «Мерси!» — сказал Лебрект Крегер, пожимая руку консулу, стоявшему возле экипажа. «Мерси, Жан!» — вечер был просто очарователен. Дверцы с треском захлопнулись, и лошади тронули. Пастор Вундерлих и маклер Гретьенс, в свою очередь изъявив благодарность хозяину, отправились во своясе. Господин Кеппен в шинели с пышнейшей пелериной и в высоченном сером цилиндре Взяв под руку свою дородную супругу, произнес густым басом. — Покойной ночи, Буденброк! Иди-ка уж иди, а то простынешь. Благодарствуй, благодарствуй, давно так вкусно не едал. Так значит, красное моё по четыре марки тебе по вкусу, а? Покойной ночи! Чита Кеппина вместе с консулом Крегером и его семейством направилась вниз к реке тогда как сенатор Лангхальс, доктор Грабов и Жан-Жак Гофштеды двинулись в обратную сторону. Консул Буденброк, несмотря на то, что холод уже начал пробирать его сквозь тонкое сукно сюртука, постоял еще немного у двери, засунув руки в карманы светлых брюк, и только когда шаги гостей замолкли на безлюдной, мокрой и тускло освещенной улице, обернулся и посмотрел на серый фасад своего нового дома. Взгляд его задержался на высеченной в камне старинной надписи «Господь провидит». Потом он, чуть наклонив голову, заботливо запер за собой тяжело хлопнувшую наружную дверь, закрыл на замок внутреннюю и неторопливо зашагал по гулким плитам нижних синей Букарка с полным подносом тихонько звеневших бокалов сходила ему навстречу по лестнице. «Где хозяин, Трина?» — спросил он. «В большой столовой, господин консул». Лицо ее стало таким же красным, как и руки. Она недавно приехала из деревни и смущалась от любого вопроса. Он поднялся наверх, и когда проходил через погруженную во мрак ротонду, Рука его непроизвольно потянулась к нагрудному карману, где хрустнула бумага. В углу столовой в одном из канделябров мерцали огарки освещая уже пустой стол. Кисловатый запах тушеной капусты еще стоял в воздухе. Вдоль окон, заложив руки за спину, неторопливо прохаживался взад и вперед Иоганн Буденброк.